Барвинок. Озябшие степи, то дождик, то ветер, то солнце палуденной зной, окрасил все степи, как небушко светил. Барвинок, цветок голубой. Хотя и наступает весна, но кое-где ещё лежат хлопья снега, возле которых появляется барвинок, синий Пятилепестковый цветок с твёрдыми блестящими листьями. Вот такова древнеримская легенда о появлении этого цветка. Однажды Флора спустилась на землю, склонилась перед фиалкой и стала одаривать её ласками. Она разгладила фиалке лепестки и наделила её нежным запахом. Увидев это, Барвинок стал просить Флору Чем-то отличить и его. Ну, хотя бы дать такой же, как у фиалки, запах. Флора отказала. Тогда дай мне какой-нибудь дар, который сравнял бы меня с фиалкой, — попросил цветок. Я так похож на фиалку цветом, но ее все любят, а меня никто. — Хорошо, — снизошла Флора. — Ты будешь цвести вечно, даже тогда, когда фиалка отсветет. Но если ты выполнила первую мою просьбу, не унимался барвинок, не откажи и во второй. Сделай мои цветы более крупными, чем цветы фиалки. Хорошо. Я исполню это, недовольно ответила Флора. Но помни, величина всегда была противоположностью глубины. Сказав это, Флора хотела удалиться, но барвинок осмелился попросить её о третьем одолжении. «Дай мне имя Флора!» «Безымянный я, все равно что бродяга!» «Ах, несносный!» — воскрикнула Флора с раздражением. «Ты хочешь во что бы то ни стало победить свою скромную соседку? Так пусть же имя твое будет выражением твоего упорного характера. Отныне ты будешь называться «Первинка-победитель». Жан-Жак Руссо в книге «Исповедь», рассказывая о днях юности, проведенных на лоне подлинного счастья, с Луизой де Варанс, припомнил случай тридцатилетней давности. Прогуливаясь с молодым философом в швейцарском предместе Шарметты, госпожа де Варанс увидела распустившийся барвинок и в восторге воскликнула. «Вот барвинок еще в цвету!» Я никогда не видел барвинок, говорит Руссо, но не нагнулся, чтобы разглядеть его. А без этого поблизорукости никогда я не мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд. После этого прошло около 30 лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него внимание. В 1764 году, гуляя в крессее со своим другом Дюпэру я поднялся с ним на небольшую гору. В то пору я уже начал немного гербаризировать. Поднимаясь на гору и заглядывая в кустарники, я вдруг испускаю радостный крик. Ах, вот барвинок! И действительно, это был он. По впечатлению, произведённому на меня подобной мелочью, Можно судить о том, как глубоко запало мне в душу всё, что относится к тому времени. После смерти Руссо швейцарцы на одном из островов близ Женевы воздвигли философу памятник, поляны перед которым усеили голубоглазым барвинком, любимым цветком писателя. В книге Золотницкого "Цветы в легендах и преданиях" вот что сообщается: Однажды на землю упали ранние морозы, когда леса еще не успели сбросить листьев, цветы отцвести, а хлеба вызреть. Как же стены зазвенели листья деревьев, затенькали травинки, в сосульки обратились цветы, жутко было смотреть на замороженную зелень, а еще страшнее слушать звон мерзлых листьев. Когда, наконец, выглянуло солнце и прогнало мороз, оно лишь усилило картину ужаса. лохмотьями повисли листья грязным киселем расползлась по лугам трава и только барвина как ни в чём не бывало расправил лепестки разгладил листочки и выпрямился во весь рост как вечно зелёное растение его перенесли из леса в сад а из сада на кладбище как символ вечной любви и никогда не прекращающегося воспоминания в гдр Барвинок считается соперником незабудки и пользуется всеобщей любовью. Говорят, что посаженный в саду, он приносит счастье, а помещённый в букет неизменную любовь. Существует мнение, что барвинок вечен, как вечна мысль. С античных времён о барвинке слагают легенды и предания. На его венках гадали о замужестве. Он же сыл средством для распознавания ведьм. Подозревая человека в сношении с нечистой силой, средневековые инквизиторы подбрасывали на раскалённую сковороду листочки барвинка, и если лист отскакивал, жертва предавалась огню. Несколько позже на смену чёрным суевериям стали приходить радостные. По преданию, кто посадил у дома барвинок, дождётся счастья. Высокая морозоустойчивость и жизнеспособность барвинка обеспечили ему заметное место во многих народных празднествах и обрядах Украины. Так во время весенних праздников и летних купальных игр венки из барвинка украшали головы невест и причёски молодых девушек. В народной украинской поэзии барвинок стал символом любви, И брачного торжества. В веснянке, записанной на житомирском полесье, поется «От крыльца и до крыльца Протяну узор венца, Как стану я вести, Да веночек плести. Ой, венок мой винчи, Хрящатый барвинчи, Я ж тебя вела-вела, Да с вечера до утра Повесила в садочке На терновом шнурочке». Мимо мамка шла, тот венок нашла, волю гневу дала, веночек порвала, ножками истоптала чёрными чеботочками, золотыми подковочками. В этой песне обращает на себя внимание ритуальное вывешивание купальских венков на деревья, за которыми видно скрываются сцены языческого почитания деревьев. Прослеживается параллель календарного обряда с бытующим и в наши дни на Украине свадебным обрядом подвешивать разряженные гирлянды на дерево. Наряду с другими растениями, барвинок символизировал девичью честь и молодость. Именно в таком значении он упоминается в свадебной песне: "Спасибо тебе, сваточек, за твой кудрявый веночек, за хрищатый барвиночек". За запашный василёчек, за червоную калину, за твою добрую детину. И в наше время листья барвинка на Украине вплетаются в венки участников весенне-летних молодёжных торжеств, ими украшают свадебный каравай, цветами осыпают жених и невесту, устилают перед ними дорогу. Много легенд и народных обрядов связано с барвинком. Барвинка Зеленка, барвин, барвинец, барвинок, хрещатенький, встречается в Западной Сибири, Белоруссии, на Украине, в Крыму, на Кавказе и в Прибалтике. Вечно зеленый, стелющийся кустарник с плотными зелеными листьями, предпочитает селиться в перелесках грабовых и дубовых лесов. Неувядающая зелень листьев, Необыкновенные по окраске цветы и исключительная живучесть сделали барвинок одним из любимых растений. Барвинком декорируют насыпи, укрепляют склоны, озеленяют подворье. Зелёные листочки растенийцы могут радовать глаз в морозные зимы, пробиваясь из-под снега, сохраняют стойкую зелёную окраску в жаркие и засушливые дни. Голубые глазки венчиков с хронологической точностью подсказывают время, раскрывая лепестки в шесть утра и закрывая их в пять часов вечера. Человечеством создано много символов, среди которых цветы самые нежные и прекрасные. Так символом русских просторов является ромашка, украины барвинок, мак, бархатцы, чернобривцы, В Грузии ароматные цветки цитрусовых, в Беларуси цветы лины и клевера, молчаливые создания природы, они способны рассказать о многом: тепло и задушевно.